глава 2 мария после отъезда Никодимы женщина закрыла калитку и направилась в дом удовлетворенно взглянув на ладную дверь сарая вот что значит мужские руки а что взять с похабника василия у того одно на уме дай кого потискать в темном углу как пить дать явится вечером а ей не до мужиков сейчас Года не прошло, как похоронила Мишеньку. К тому же, благодаря Никодиму, забот прибавилось. Тяжело одной, конечно, но Сереженькин, крестный, обещал свою помощь. Да и Мишенька оставил кое-какие средства. Ничего, проживем, Бог даст. С такими мыслями она суетилась по хозяйству, пока малыши сопели в люльке, наводила чистоту в каждом уголке и без того уютного жилища. Что говорить, любила Марья свой дом, сама придумала окрасть его в яркие цвета. Раньше ведь у нее своего угла не было. В девичестве проживала у купца Афанасьева вместе с матерью, царство ей небесное, пока не приметил Михаил Васильевич. Супруг Марьи был старше ее на десять годков, солидный, степенный, не то что баламут Василий. Уважала она своего, Мишеньку. Любить не любила, но уважала. Сам выбился в люди, дом построил с резными наличниками и любил ее очень. Целый год приглядывался к ней, пока не посватался. К тому времени Марья уже жила в одиночестве. Не выдержала сердце матери тяжелого труда прачки. Так что Михаил Васильевич со своим сватовством ко времени пришелся. Куда деваться бедной одинокой девушке? Неужто тоже коротать жизнь в прачечной купца? Как справила годовщину смерти матери, так и пошла под венец. Ни разу не пожалела. Очень хорошим и добрым человеком был ее муж. Никогда супружницу не обижал? Вот так бы жить да жить, до глубокой старости. Жаль, сгубила Михаила Васильевича страсть к охоте. Днями и ночами пропадал он иной раз с купцом на заимке. И вот однажды привезли Мишеньку завернутого в окровавленный тулуп. Медведь задрал. Вот и весь ответ на утешение в придачу. «Ты крепись, Марья, я тебя в беде не оставлю. Михаил был для меня что родной, да и ты чай не чужая». И действительно, после отпевания Афанасьев самолично привез солидную пачку денег и вещи ее мужа из заимки. Ружье, курковку, серебряный портсигар и охотничий нож, инкрустированный серебром. Кроме того, привели Мишиного коня. Но марии его норов давно не нравился неуправляемой нервный, поэтому она немедля продала лошадь заезжим цыганам за хорошую цену. Прервав ее воспоминания, проснулись малыши. Сначала дочка заревела в голос от ее рева заворочился и Сереженька, оно плакать не стал, ограничился кряхтением и хныканием. Марья проверила пеленки не мокрые ли, затем, взяв обоих на руки, дала грудь. Слава богу, ей стало легче. Раньше по ночам просыпалась из-за мокрой от молока сорочки. Теперь ей, с кому скармливать лишнее мария невольно сравнила малышей. Сереженька такой серьезный, сосредоточенно сосет грудь и сголодался. А Дашенька привередничает. Она, повзрослея на месяц, может себе позволить каприза на правах старшей. Марья тихонечко засмеялась от этой мысли. Старшая. «Кушайте, кушайте, мои хорошие», — сказала ласково. «Растите большими, умными и добрыми». «Ты, доченька, станешь красавицей, а ты, Сереженька, богатырем, кушайте». Мальчик насытился первым и уснул от усталости. Как-никак, только первый день жизни. Сосать молоко для него пока еще не легкое занятие. Марья перенесла его в люльку и занялась дочкой. Поменяла пеленки, покачала немного на руках и, заметив ее сонливость, положила рядом с молочным братцем нежданно-негаданно обретенным. Так бы и любовалась Мария своими ангелочками до очередного кормления, если бы не отвлекли ее тревожные мысли. Надо что-то решать с Василием, что не вечер приходит и, позори перед соседями, блажит под окном, мол, пусти, разговор есть. А что у него за разговоры? Все одно и то же. Вот Давича, например. «Мария, жизни без тебя нет». Выходи за меня замуж, ведь я тебя всегда любил, хотел посвататься. Раз хотел, что ж, не посватался. Кто я был тогда? Спросил Василий, и сам же ответил. Мальчика на побегушках, ты не смотрела тогда в мою сторону. Мария засмеялась. Я и сейчас не смотрю. Ты найди себе другую, Вася. Не пара я тебе, горькая вдова с грудным ребенком а ты себе найди девушку молодую. Правда, Василий, не ходил бы ты сюда. Перед людьми неудобно. Да что мне люди, — хорохурился Василий. Я никого не боюсь. Ты-то не боишься, а меня бесславишь, порочишь перед людьми. Сам подумай, ну кто я тебе? Я на тебе женюсь. А ты меня спросил? Женится он. Может, я вовсе не хочу замуж? А вот и спрошу, мария будь моей женой. Эй, ты, пристал, как банный лист, отстань, уходи и не приходи больше. Но разве он нормальный язык понимает? Евсею Петровичу, что ли, пожаловаться? Сегодня опять явился. Пришлось огреть его кулаком, когда полез обниматься. Ни стыда, ни совести у человека. Но у Марьи кулаки крепкие, так садануло что сбежал, не попрощавшись. Женщина снова улыбнулась своим мыслям, вспоминая, как Василий упал от ее неожиданного удара, опрокинув катку с водой. Сбежал черт кудрявый, да еще на Никодима нарвался. А никодим ты ничего, видный мужчина. За таким, как за каменной стеной. Хотя Маша и сама не промах. А что покойный Михаил Васильевич учил ее и кулачному бою, и стрельбе из ружья, показал, как шашку держать, да до управляться. Они же почти все здесь потомственные забайкальские казаки. Покойная матушка рассказывала, что она вместе с родителями была среди первых пересыльных казаков, которые обосновали Уст-Изейскую станицу, впоследствии ставшую Благовещенском. Только вот у самой матушки судьба не сложилась. Муж, отец Маши рано помер, дочь она растила одна. В конце концов пришлось идти в услужение к купцу. Тяжела доля одинокой женщины. Но зато дочь вырастила на зависть всем. Марья накинула на плечи цветастый платок и, подойдя к зеркалу, стала отыскивать на лице несуществующие морщинки. Затем повела плечами. «Хороша? Ничего не скажешь, слава богу!» Хлопнула калитка во дворе, в сенях послышались шаги, и спустя некоторое время в дверях появилось смешливое женское лицо. «Хлеб да соль вашему дому!» «А, Глашенька, заходи! Как раз трапезничать собралась!» отозвалась мария Но Глафира не вошла в избу, а буквально пулей влетела. В этой худощавой, в отличие от Марьи, Небольшого роста женщине энергия била ключом. Она постоянно находилась в движении. «Благодарствую, Марья!» — затараторила Глофира, «Ой, что-то я смотрю сегодня у тебя народу, то один, то другой. Да и думаю, сама зайду спросить, пока поселковые сплетницы не былицей не принесли». «Да, соседушка, вот смотри, кто у меня тут», — сказала Марья, показывая рукой на люльку. Глафира посмотрела в указанную сторону, вытянув шею и заулыбалась. «Знам кто, дочка твоя Дарюшка!» «Да ты погляди, погляди!» — сказала Мария с хитринкой в голосе. Пара стремительных шагов Глофире оказалось достаточно, чтобы все хорошенько разглядеть и всплеснуть руками. «Батюшки! У тебя еще один ребенок!» Не то спросила, не то удостоверила с удивлением. Боюсь сглазить. — Иди к рукомойнику и садись за стол, — сказала Мария. — За трапезы расскажу. Был ребенок, не знал пеленок. Стар стал, пеленаться стал, — проговорила она и, достав из печи чугунок, выставила на середину стола. По дому разнесся аромат наваристой тыквенной каши с галушками. — Угощайся, Глафира. Сейчас самовар закипит. Будем чаевничать с ватрушками. «Ой, Мария, я страсть, как люблю ватрушки!» За чаем Мария поведала соседке все дневные происшествия. Не забыла и про Василия рассказать. «Надоел он мне хуже пареной репы. Не знаю, как отвязаться от него». «А что же ты всей Петровичу не пожалуешься? Скажи ему, пускай приструнит кабеля своего». «Пожалуй, придет сглаша. Проходу не дает. Каждый вечер под окнами торчит». «Да и черт с ним, с кобелем этим!» — махнула рукой Глафира и, подмигнув, заговорщически прошептала. «А что этот Никодим-то? Хорош?» «Да ну тебя, глаж, у тебя одно на уме!» Та с хрустом потянулась, раскинув красивые, как у барыни, руки. «Эх, а что, имею право, я тоже вдовая!» Глафира уже пять лет как лишилась мужа. Он погиб в стычке с китайцами. С отрядом казаков, охраняющих, добытое на муре золота, нарвался на разбойников, захотевших прибрать к рукам ценный груз, приготовленный к отправке. В неравной схватке золото отстояли, но потеряли трех казаков, в том числе и мужа Глаши. Так 30-летняя красавица осталась с тремя детьми на руках, дочерью Фёклой и двумя сыновьями. Правда, девочке уже исполнилось 12 Она стала большой помощницей матери и тоже часто наведовалась к соседке, чтобы поиграть с Марьиной дочкой. Пришлешь завтра Фёклу за моими присмотреть? Попросила Марья Глофиру. Схожу до Афанасьева, авось не прогонят. Если Василий сегодня опять будет домогаться, точно пойду. О чем ты говоришь, мария Я сама пригляжу, только кликни. Тем более, у тебя теперь двое фёкла и не справится. Однако в тот день случилось такое, что Мария решила отложить визит к купцу. Вечером, как ожидалось, пришел Василий. Был он по обыкновению развязан и слегка пьян. Она его впустила в дом, чтобы окончательно раскусить ухожора и пригрозить, если понадобится жалобы его хозяину. «Здравствуй, Мария! Ожидала меня? Знаю, что ожидала! Не шуми, детей разбудишь! Да, ожидала!» только не потому, что ты думаешь». Мария укуталась в большой платок, пока Василий приходил в себя от ее сообщения. Отодвинула лавку от стола и села, обняв себя за плечи. Приказчик осмотрелся по сторонам и спохватился. «Погоди, ты сказал детей. Глашены, что ли?» «Нет, мои. У меня теперь двое». «Ничегошеньки, не понимаю». Гость помотал кудрявой головой. А тебе не обязательно понимать, Василий. Давай договоримся. Ты пришел ко мне в последний раз. Еще раз хочу сказать, что я тебя не люблю и замуж за тебя не пойду. Больше я тебя не пущу. Заруби это себе на носу, иначе завтра же пойду к Афанасьеву и пожалуюсь на тебя». Мужчина еще раз помотал головой, похоже, хмельного выпил, «лишко». Запустил пятерню левой руки в свои кудрявые волосы и со злостью их подергав попросил. Дай квасу! Жадно отпив несколько глотков, да так, что капли усеяли одежду, отдышался, снова отпил, затем будто успокоившись, сказал ровным голосом Афанасьеву говоришь, а ты знаешь, что это он сгубил Михаила Васильевича, а? Это они, не поделив, На заимке бабу стали стреляться. Вот Афанасьев удачливее оказался. Застрелил Мишу. «Что?» — протянула Мария, прикрыв рот рукой. Кровь схлынула с ее лица. «Врешь, поди? Вот те крест. Сам видел?» Сначала они долго ссорились, кричали друг на друга. Про какое-то золото говорили. Михаил Васильевич утверждал, что тот благодаря ему стал купцом а Евсей Петрович ему, «Ты на мои деньги живешь, я их приумножил». В общем, все вспомнили. Затем вздумали стреляться, из охотничьих ружей пьяные уже были. Оба отменные стрелки. Только Михаил Васильевич не стал в него палить, лишь прицелился, затем взял в сторону и влепил картечь в соседнее дерево. Но расстояние было небольшим а потому не было осыпи дроби, ни одна картечина не задела. Афанасьев скинул ружье, тут же выстрелил и попал прямо в грудь. Разворотило Михаил Васильевичу ребра, будто медведь лапой ударил. Вот и придумали для всех, что его медведь задрал. «Зачем ты мне это рассказал, Василий?» — спросила Марья, тяжело вздохнув. — Хочу, чтобы знала, кто тебя вдовой сделал. Я скоро уйду от него. Это страшный человек. Когда-нибудь он и со мной так поступит. Если уж Михаил Васильевич и не пожалел. Ты же говоришь, что им было чего делить. А с тобой что? Аль придумал в отместку мне эту историю. Василий посмотрел пристально в глаза Марии и медленно перекрестился. Затем достав из-за пазухи нательный крест поцеловал его.